— Так вот ты чего на руках-то у нас висел? Энергии много ушло, — спросил Данила. — Чуть не сдох, — признался Фыф. Сзади поле высасывает, спереди эоны мнутся то ли помочь, то ли ну его нафиг. Хорошо хоть под конец решились, но, думаю, лишь потому, что им самим это поле никуда не уперлось. — Совсем ты, Фыф, блатной стал, — вздохнул снайпер. — Хватит уже у Данила в мозгах копаться. — Да я не у него, — рассеянно ответил мутант. — Порой и твои поверхностные мысли перехватывать удается, а там такое... — Ладно, перехватчик, пошли уже, — буркнул Данила, которому стало немного совестно за то, что он орал на фифа. Кто ж знал, что тот занят переговорами на высшем уровне, причем в буквальном смысле этого слова, судя по высоте лэп. И они пошли. Благо до башни пути было всего ничего, метров триста. Разбитое шоссе перейти, да через поросшие сженой травой развалины перелезть. Не иначе по ним неоднократно и с удовольствием лазило блуждающее поле смерти, сегодня нарвавшееся на неожиданный отпор. «Интересно, почему она такая целая?» — спросил Фыв, отважно перепрыгивая через обломок, практически размолотой в щепы деревянной вывески, тем не менее сохранившей остатки надписи, поясняющей очевидное. На деревяшках все еще можно было разобрать полустертые палки. «Стальной каркас, особый цемент, стойкая краска и тройное кольцо ПВО», — пояснил снайпер. «Белый маяк с мощной передающей станцией наверху для тех танкистов, кто отступал к складам, поливая собственной кровью каждый метр родной земли». «Вечная память!» — прошептал Фыв. «Вечная память!» — эхом отозвался Данила. Воистину вечная, кивнул снайпер. Если вы будете помнить, то и те, кто будет после вас, не забудут. Он наклонился и очищая поверхность от черной пыли, провел ладонью по щиту, то ли выброшенному взрывом из ближайшей станции метро, то ли кем-то принесенному оттуда после взрыва и прислоненному к двум арматуринам, торчащим из земли. В щит была вмонтирована бронзовая звезда и ветка под ней, и все. Просто звезда и просто ветка теперь уже неизвестного растения, весточка из далекого прошлого. Они постояли молча с минуту, словно отдавая дань памяти тем, кто уже никогда не вернется с полей последней войны. Тем, кто не дошел до этого места два столетия назад. «Пойдем, мужики», — сказал снайпер. Поле смерти и эоны берегут это место лучше любого охранника. Теперь нам вряд ли кто помешает. Но он ошибся. — Смотрите! — воскликнул Фиф, указывая в сторону разрушенного шоссе, изломанная лента которого уходила за горизонт. Там, в легком тумане из черной пыли, повисшей в воздухе, брела тоненькая фигурка, держась за бок и припадая на правую ногу. «Не верю своим глазам!» — пробормотал Данила. «Но ведь это именно!» — сказал снайпер. «И похоже, ей нужна помощь!» Он закинул за спину свой снайперский комплекс и пошел навстречу приближающейся Насте. Данила замешкался немного, пытаясь куда-то определить свой корт, оказавшийся ни с того ни с сего, жутко громоздким. А у Фифа все еще немного подкашивались ноги, поэтому получилось так, что снайпер оказался впереди всех. Девушка-киборг, увидев знакомые лица, попыталась прибавить шагу, но споткнулась и упала на одно колено. «Похоже, ей совсем худо», — пробормотал снайпер. «Ума не приложу, как она оказалась здесь?» Данила отставал всего на три шага, когда снайпер приблизился к Насте и попытался поднять ее. «Что с тобой, девочка?» – спросил он. «Куда тебя ранило?» По лицу девушки было видно, что она терпит нешуточную боль, хотя на камуфляже крови не наблюдалось. Действительно, что с ней? Вроде поле смерти ушло левее, и там же остались эоны, живущие на проводах ЛЭП. Внезапно прекрасное лицо Насти, слегка искаженное болью, стало бесстрастным, будто маска музейного манекена. Словно в замедленном фильме увидел разведчик, Как неторопливо поднимается правая рука киборга, как отгибается снаружи ее кисть, обнажая запястье. И как из этого запястья, разрывая кожу, вылетает длинный серый клинок. «Снайпер!» Крик Данилы разорвал воздух, и то ли благодаря ему, то ли еще по какой причине снайпер успел немного сместиться в сторону, уходя от удара но ему не хватило какой-то доли секунды, чтобы завершить движение. Заточенный под четырехгранный штык, танталовый клинок ударил его в грудь. В сердце. Во всяком случае, так показалось Даниле. «Тварь!» — вырвалось у него. Девушка стояла над телом снайпера. С клинка, торчащего из ее руки, стекла вниз тяжелая капля крови. Первым побуждением было выстрелить, но корт висел на ремне поперек груди, а убийца снайпера стояла в трех шагах. Поэтому Данила, не снижая скорости бега, сдернул пулемет с шеей и двумя руками, как бревно со стены во врага, лезущего снизу, метнул двухпудовую железяку, метя в горло киборга. Несомненно, кости, усиленные танталом, были мощным оружием, как и тренированные мышцы, привыкшие таскать такой скелет. Но удар в горло — это всегда удар в горло. Кио упала навзничь, а сверху на нее навалился Данила. Пулемет, оказавшийся между ним и киборгом, пришелся как нельзя кстати. Рывок и ствол лег точно на шею мутанта. При этом разведчик ухитрился коленом блокировать руку, оканчивающуюся страшным штыком. Осталось лишь надавить всем весом на ствол и задушить убийцу снайпера. Одно движение которое оказалось так сложно сделать. Ее пронзительно-синие глаза спокойно смотрели в лицо Данилы. — Зачем ты это сделала? Зачем ты убила его? — закричал разведчик. — Он обманул хозяина, — ровно ответила девушка. И хозяин послал меня убить обманщика. «Сука — Сука! — взвыл Данила. «Больше от бессилия, потому что понимал, убить ее он не сможет!» «А ну, держи ее!» Лицо Фифа, неожиданно возникшее слева, было страшным. Единственный глаз выпучен, словно вот-вот выскочит из орбиты. Глазные щупальца вытянуты вперед и напряжены, рот перекошен. «Что ты собрался?» «Держи ее!» Рев Фифа слегка сбил Данилу с толку и он машинально выполнил команду, усилив давление коленом на руку с клинком и перехватив вторую. И тогда Фиф ударил головой, своими глазными отростками, в глаза киборга. Данила невольно зажмурился. Тонкая струйка крови брызнула ему в лицо, и он услышал, как Настя застонала. И тут же ее руки, которые Данила едва удерживал, хоть и давил со всей силы, расслабились. Разведчик открыл глаза. Девушка лежала на земле, и из уголков ее глаз по щекам медленно стекали две кровавые слезы. Данила медленно повернул голову. Фыф стоял рядом, брезгливо вытирая лапкой свои глазные щупальца, испачканные кровью в перемешку с чем-то белым. — Зачем так? — сдавленным голосом спросил Данила. — По-другому никак, — отрезал Фыф. По твоим глазам было ясно, что у тебя на нее рука не подымется, поэтому пришлось сделать ей трансорбитальную лоботомию. — Она что, жива? — Да. — И теперь будет как те дебилы, что охраняли вход в метро. — Да, хозяин, нет хозяин? — Нет, — качнул головой Фиф, склоняясь над телом снайпера. — Я отделил нелобные доли мозга от остальной его части а живой мозг от электронного управляющего центра. Так что теперь, если она выживет, будет обычная баба со скрытым штыком в руке. Учти это на будущее. Все это он проговаривал, осторожно надрезая разгрузку на груди снайпера его же ножом. Закончив, он также осторожно задрал рубашку, обнажив колутую рану, после чего наклонился и прислонил ушное отверстие к груди раненого. «Он жив», — сообщил Фыф через полминуты. «Но в отключке от болевого шока естественная реакция организма. Видишь, ее штык специально для этого заточен под стамеску, иначе бы он мог вообще удара не почувствовать. У него пробито легкая, пара сантиметров правее бы, и все. Он будет жить?» «Не знаю», — пожал плечами Фыф. «Лекарей здесь нет, а я один не смогу заштопать легкое. Но сделаю все, что в моих силах». Фыф проворно вскрыл аптечку снайпера, достал оттуда широкий пластырь в непромокаемой прорезиненной упаковке, вскрыл ее ногтем, после чего прилепил упаковку внутренней стерильной стороной прямо на рану и зафиксировал ее пластырем. — Пол дело сделано! — произнес мутант, доставая из аптечки длинную и толстую иглу и с силой воткнул ее в грудь снайпера выше раны. Снайпер вздрогнул и открыл глаза. Несколько секунд он внимательно смотрел на своих спутников, потом перевел взгляд вниз. И, увидев иглу, торчащую из его груди, тихо, но спокойно произнес лишь одно слово. «Пневмоторакс!» Снайпер едва шевельнул губами, но этого было достаточно. Данила увидел, как по его щеке изо рта потекла тоненькая струйка крови. Он самый кивнул фыф, прилаживая к игле маленькое пластмассовое устройство. После чего откинул крохотный рычажок устройства, послушал, как шипя выходит воздух из груди раненого, удовлетворенно кивнул головой и вернул рычажок в прежнее положение. — Надо же, попался, как новичок на куклу! — прошептал снайпер. — Сколько у меня времени? — Часа четыре, если интенсивность кровотечения не увеличится и не забудешь каждые двадцать минут воздух спускать. — ответил мутант, вводя раненому повыше локти содержимое шприц-тюбика с обезболивающим. — Лихо у тебя получается, — улыбнулся снайпер. — Так анатомия-то у нас одинаковая, — произнес Фыф, захлопывая аптечку. — Только морды разные и мозги. Вам вот с лицами больше повезло. Мне, сами понимаете, с чем. — С языком тебе точно повезло, — отметил Данила. И, склонившись над снайпером, спросил. — Ну как ты? — Быстро помереть не получится, — криво улыбнулся снайпер. С его лица медленно сходила мертвенная бледность, уступая место легкому румянцу, — сказывалось действие мощного анестетика. — Придется медленно, как Генрих. — Типун тебе на язык, — разозлился Данила. — Живешь и жить будешь, никуда не денешься. И повернулся к Фыфу. — Что теперь делать будем? — Понятия не имею, — ответил Фиф. Были бы картишки, я б с тобой в прев перекинулся. Умеешь в прев играть? — Идти надо, картежники, — тяжело произнес снайпер, приподнимаясь на локте. — Куда ты намылился в таком состоянии? — поинтересовался мутант. — Туда, — упрямо мотнул головой снайпер в сторону башни. — Там склады. — Да помогите мне встать кто-нибудь! Данила помог раненому подняться на ноги, а Фыф взвалил себе на плечи его распоротую разгрузку. — Тяжелая! — пожаловался он. — И что ты туда напихал, хотел бы я знать? Риторический вопрос снайпер оставил без ответа. — Что с ней? — спросил он, глядя на Настю, которая лежала на земле без признаков жизни. — Коматос, мать ее, за ногу! — процедил Фыф. — Сейчас приведем в чувство спящую красавицу. И, подойдя к киборгу, наклонился и с силой ударил ее несколько раз ладонями по щекам. «Полегче!» — в один голос рыкнули снайпер и Данила. «Не, ну нифига себе!» — поднял на товарищей удивленный глаз Фыв. «Одного она чуть не убила, другой сам ее только что чуть не убил. И полегче!» «Она женщина, хоть и киборг», — сказал снайпер. «И она не сама, ею мозг недобитый из колбы управлял», — добавил Данила. — Ну, тогда я умываю руки, — сказал Фыф. — И когда она уже по собственной инициативе начнет вас мочить, сами отделяйте ей лобные доли от межушного ганглия. — Почему от ганглия? — удивился Данила. — Потому что блондинка не видно, что ли? — фыркнул Фыф. — Он и фольклор скачал. — с хрипом вздохнул снайпер. — А то! — самодовольно усмехнулся Фыф. Только в твоем случае дальше фольклора не получается пробиться. Интересно, как тебе удается экранировать мозговую деятельность?» «Последствия ментальных блоков», — непонятно произнес снайпер, слегка морщась от боли, до конца не снятый уколом. Но тем не менее отстранил руку Данилы, мол, не надо, сам пойду. В это время Настя открыла глаза, приподнялась, села, непонимающе провела ладонью по лицу посмотрела на свои окровавленные пальцы, потом на снайпера и дальше беспомощно на его спутников. «Это я сделала, да?» В ее голосе слышалась скрытая мольба. «Скажите, может, это неправда, и я здесь ни при чем?» Но Фыв был непримирим. «Нет, это моя покойная теща сделала», — сварливо проговорил он. «Вон тем штырем, что у тебя из руки торчит». Настя посмотрела на орудие смерти, все еще выглядывающее из ее руки, после чего заточенное жало с легким щелчком скрылось в ее предплечье. Девушка машинально лизнула ранку на запястье и неожиданно всхлипнула. — Простите меня, я все видела, как в тумане, и ничего не могла поделать. — Ладно, хороший, реветь, машина смерти, — сменил гнев на милость Фыв. — Ну, чего с ней делать будем? — Собой возьмем, — твердо сказал Данила, — под мою ответственность. После чего поднял с земли пулемет и недвусмысленно щелкнул предохранителем. Мол, если что, рука не дрогнет. «Ну — Ну-ну, — с иронией произнес мутант, похлопав по стволу своего кедра. — Если что, учти, я продублирую. — Фыв, хорош девчонку стращать, — поморщился снайпер. — Пошли уже. У башни имелась одноэтажная пристройка, на крыше которой неизвестно каким чудом сохранился зеленый крест с изображением змеи, обвившей чашу. Сейчас на нем сидела, увлеченно расправляя крылья, потрепанная кем-то ворона. В ту пристройку и направились спутники, следуя указанию снайпера.